Глава первая. Лиса на рассвете. Каролио нежился в полуденном зное, как томная красавица в суровых ранимых горями. Город лежал у самого моря на полоске наносной земли. Он показался бриллиантиком, вкрапленным в ярко-зелёную ленту. Позади как бы даже нависая над ним, вставала совсем близко стена Кордильер. Впереди расстилалось море, улыбающийся тюремщик, еще более неподкупный, чем хмурые горы. Волны шелестели вдоль гладкого берега, попугаи кричали в апельсинных деревьях и сейбах, пальмы склоняли свои гибкие кроны, как неуклюжий кардебалет перед самым выходом прима-балерины. Внезапно город закипел и взволновался — Мальчишка-туземец пробежал по заросшей травой улице, крича во все горло. «Буска эль, сеньор Гудвин! Ха венидо ун телеграфа пор эль. «Разыщите сеньора Гудвина, для него получена телеграмма!» Весь город услыхал этот крик. Телеграммы нечасто приходили в коралево. Десятки голосов с готовностью подхватили воззвание мальчишки. Главная улица, параллельная берегу, быстро переполнилась народом. Каждый предлагал свои услуги по доставке этой телеграммы. Женщины с самыми разноцветными лицами, начиная от светло-оливковых и кончая темно-коричневыми, кучками собрались на углах и запели мелодично и жалобно он телеграфа пор сеньор Гудвинт». Команданте, дон сеньор эль коронель Энкарнацион Риос, который был сторонником правящей партии и подозревал, что Гудвин на стороне оппозиции, с присвистом воскликнул э, -э» и записал в свою секретную записную книжку, изобличающую новость, что сеньор Гудвин такого-то числа получил телеграмму. Кутерьма была в полном разгаре, когда в дверях небольшой деревянной постройки появился некий человек и выглянул на улицу. Над дверью была вывеска с надписью «Кьоу и Кленси». Такое наименование едва ли возникло на этой тропической почве. Человек, стоявший в дверях, был Билли Кьоу, искатель счастья и борец за прогресс, новейший пират Карибского моря. цинкография фотография, вот оружие, которым Кьоу и Кленси осаждали в то время эти неподатливые берега. Снаружи у дверей были выставлены две большие рамы, наполненные образцами их искусства. Кьоу стоял на пороге, опершись спиною о косяк. Его веселое смелое лицо выражало явный интерес к необычному оживлению и шуму на улице. Когда он понял, в чем дело, Он приложил руку к рту и крикнул «Эй, Франк!» таким зычным голосом, что все крики туземцев были заглушены и умолкли. В пятидесяти шагах отсюда, на той стороне улицы, что поближе к морю, стояло обиталище консула Соединенных Штатов. Из этого-то дома вывалился Гудвин, услышав громогласный призыв В это время он курил трубку вместе с Уиллардом Джедди, консулом Соединенных Штатов, на задней веранде консульства, которое считалось прохладнейшим местом в городе. — Скорее! — крикнул Кьоу. — В городе и так уж восстание из-за телеграммы, которая пришла на ваше имя. Не шутите такими вещами, мой милый. Надо считаться с народными чувствами. В один прекрасный день вы получите надушенную фиалками розовую записочку — А в стране из-за этого произойдет революция. Гудвин зашагал по улице и разыскал мальчишку с телеграммой. Валаоки и женщины взирали на него с боязливым восторгом. Ибо он был из той породы, которая для женщин притягательна. Высокого роста, блондин, в элегантном белоснежном костюме, в цапатос, туфлях из оленей кожи, Он был чрезвычайно учтив, его учтивость внушала бы страх, если бы ее не умеряла сострадательная улыбка. Когда телеграмма была, наконец, вручена ему, а мальчишка, получив свою мзду, удалился, толпа с облегчением вернулась под прикрытие благодетельной тени, откуда выгнала ее любопытство. Женщины к своей стрепне на глиняных печурках, устроенных под апельсинными деревьями, или к бесконечному расчесыванию длинных и гладких волос. Мужчины к своим папиросам и разговорам за бутылкой вина в кабачках. Гудвин присел на ступеньку около Кьоу и прочитал телеграмму. Она была от Боба Энглхарта, американца, который жил в Сан-Матео, столице Анчурии, в 80 милях от берега. Энглхарт был золотоискатель, пылкий революционер и вообще славный малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим воображением, доказывала телеграмма, которую получил от него Гудвин. Телеграмма была строго конфиденциального свойства, и потому ее нельзя было писать ни по-английски, ни по-испански, ибо политическое око ванчури не дремлет. Сторонники и враги правительства ревностно следили друг за другом. Но Энглхарт был дипломатом. Существовал один единственный код, к которому можно было прибегнуть с уверенностью, что его не поймут посторонние. Это могучий и великий код уличного простонародного нью-йоркского жаргона. Так что сколько ни ломали себе голову над этим посланием чиновники почтово-телеграфного ведомства, телеграмма дошла до Гудвина никем не разобранной. Вот ее текст. Его пустозвонство юркнул по заячьей дороге со всей монетой в кесете и пучком кисеи, от которого он без ума. Куча стала поменьше на пятерку налей. Наша банда процветает, но без кругляшек туго. Сгребите их за шиворот. Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль. Вы знаете, что делать, Боб. Для Гудвина это не складиться не представляло никаких затруднений. Он был самый удачливый из всего американского авангарда искателей счастья, проникших в Анчурию, и не будь у него способности предвидеть события и делать выводы, он едва ли достиг бы столь завидного богатства и почеты. Политическая интрига была для него коммерческим делом. Благодаря своему большому уму он оказывал влияние на главарей заговорщиков. Благодаря своим деньгам он держал в руках мелкоту второстепенных чиновников. В стране всегда существовала революционная партия, и Гудвин всегда готов был служить ей, ибо после всякой революции ее приверженцы получали большую награду. и теперь существовала либеральная партия, жаждавшая свергнуть президента мирафлориса. Если колесо повернется удачно, Гудвин получит концессию на 30 тысяч акров лучших кофейных плантаций внутри страны. Некоторые недавние поступки президента Мерафлореса навели его на мысль, что правительство падет еще раньше, чем произойдет очередная революция. И теперь телеграмма Энглхарта подтверждала его мудрые догадки. Телеграмма, которую так и не разобрали анчирийские лингвисты, тщетно пытавшиеся приложить к ней свои знания испанского языка и начатков английского, сообщила Гудвину важные вести. Она уведомляла его, что президент республики убежал из столицы вместе с сверенными ему казенными суммами. Далее, что президента сопровождает в пути обольстительная Изабелла Гилберт, авантюристка, певица из оперной труппы, которую президент Мерафлорес вот уже целый месяц честовал своей столице так широко, что, будь актеры королями, они и то могли бы удовольствоваться меньшими почестями. Выражение «заячья дорога» означало вьючную тропу, по которой шел весь транспорт между столицей и кораллю. Сообщение о куче, которая стала меньше на пятерку налей ясно указывало на печальное состояние национальных финансов. Также было до очевидности ясно, что партии, стремящиеся к власти и не нуждающиеся уже в вооруженном восстании, придется очень туго без кругляш Если она не отнимет похищенных денег, то, приняв во внимание, сколько военной добычи придется раздать победителям, невеселое будет положение у новых властей. Поэтому было совершенно необходимо сгрести главного за шиворот и вернуть средства для войны и управления. Гудвин передал депешу Кьоу. «Прочитайте-ка, «Это от Боба Энглхарта. Можете вы разобрать этот шифр?» Кьоу усел на пороге и начал внимательно читать телеграмму. «Это совсем не шифр», — сказал он наконец. «Это называется литературой. Это некая языковая система, которую навязывают людям, хотя ни один билетрист не познакомил их с нею. Выдумали ее журналы». Но я не знал, что телеграфное ведомство приложило к ней печать своего одобрения. Теперь это уже не литература, а язык. Словари, как ни старались, не могли вывести его за пределы диалекта. Ну а теперь, когда за ним стоит западное телеграфное, скоро возникнет целый народ, который будет говорить на нем». «Вся это филология, Билли», — сказал Гудвин. «А понимаете ли вы, что здесь написано?» «Еще бы!» ответил философ-практик. «Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен». Я как-то ухитрился понять даже приказ улетучиться, произнесенный на классическом китайском языке и подтвержденный долом мушкета. Это маленькое произведение изящной словесности называется «Лиса на рассвете». «Играли вы в эту игру, когда были мальчишкой?» Как будто, — ответил Франк со смехом, — все берутся за руки и... — Нет, нет, — перебил его Кьоу, — я говорю вам про отличную боевую игру, а вы путаете ее с игрою вокруг куста. Лиса на рассвете не такая игра. За руки здесь не берутся, напротив, играют так. Этот президент и дама его сердца... Они вскакивают в Сан-Матео и, приготовившись бежать, кричат, «Лиса на рассвете!» «Мы с вами вскакиваем здесь и кричим!» «Гуси, гусыня!» «Они говорят, далеко ли до города Лондона?» «Мы отвечаем, близехонько, если у вас длинные ноги». «И потом мы спрашиваем, сколько вас?» «И они отвечают, больше, чем вы можете поймать». «И после этого игра начинается». «В том-то и дело, — сказал Гудвин, — нельзя, чтобы гусак и гусыня... Ускользнули у нас между пальцев. Очень уж у них дорогие перья. Наша партия готова хоть сегодня взять на себя верховную власть, но если касса пуста, мы останемся у власти не дольше, чем белоручка на необъезженном мустанге. Мы должны играть в лисицу на всем берегу, чтобы не дать беглецам урезнуть. — Если они едут на мулах, — сказал Кьоу, — они доберутся сюда только на пятый день. Времени достаточно. Всюду, где можно, мы установим наблюдательные посты. Есть только три места на всем побережье, откуда они могут попасть на корабль. Наш город — Солитос и аласан Там и нужно поставить стражу. Все это просто, как шахматная задача, шах лесой и мат в три хода. «Ах, гусыни и гусак, вот попали вы в просак!» Милостью литературного телеграфа сокровища нашего захолустного отечества попадают прямо в руки честной политической партии, которая только и мечтает как бы перевернуть его вверх тормашками. Кьёв был прав. Путь из столицы был долгий и тяжкий. Неприятности сыпались одна за другой, лютая стужа сменялась жестоким зноем, из безводной пустыни вы попадали в болото, тропинка карабкалась по ужасающим высим, велась, как полузгнившая веревочка над захватывающими дыхание безднами, ныряла в ледяные, избегающие со снежных вершин ручьи и скользила, как змея по лесам, куда не проникает луч солнца среди опасных насекомых и зверей. Спустившись с гор, эта дорога превращалась в трезубец. Причем средний зубец вел в Аласан, один из боковых — в Кораллио, другой — в Солитос. Между горами и морем лежала полоса наносной земли в 5 миль шириной. Здесь тропическая растительность приобретала особое богатство и разнообразие. Там и сям небольшие участки земли были отвоеваны у джунглей, и на них разведены плантации сахарного тростника и бананов, и апельсинные рощи. Вся же остальная земля являла буйство бешеной растительности, где жили обезьяны, топиры, ягуары, аллигаторы, чудовищные насекомые и гады, где не было просеки. Там была такая чаще, что змея и та с трудом протискивалась сквозь путаницу ветвей илиан. По предательским мангровым зарослям Могли двигаться главным образом крылатые твари. Бежавший президент и его спутница могли добраться до берега лишь по одной из записанных трех дорог. «Только Билли...» — не болтать никому, — посоветовал Гудвин. «Незачем нашим врагам знать, что президент сбежал. Я думаю, что в столице это мало кому известно, иначе Боб не прислал бы мне секретной телеграммы. Да и в нашем городе давно кричали бы об этом». Теперь я пойду к доктору Савалья, и мы пошлем нашего человека перерезать телеграфный провод. Когда Гудвин поднялся, Кьоу швырнул свою шляпу в траву перед дверью и спустил потрясающий вздох. — Что случилось, Билли? — спросил Гудвин, останавливаясь. — Первый раз в жизни я слышу, что вы вздыхаете. — И последний, — сказал Кьоу. Этим скорбным дуновением ветра я обрекаю себя на жизнь, преисполненную похвальной, хоть и очень нудной честности. Что такое, скажите на милость, фотография по сравнению с возможностями великого и веселого класса гусаков и гусынь? Не то, чтобы мне хотелось стать президентом, Франк, и с таким богатством, как у него, я все равно не совладал бы». Но как-то совесть мучает, что засел тут и снимаю эти физиономии вместо того, чтобы набить карманы и удрать. «Франк, а видали вы этот пучок кисии, который его превосходительство свернул по швам и увез с собою?» «Изабеллу Гильберт?» — спросил Гудвин смеясь. «Нет, не видел. Но слыхала ней много». и мне кажется, что справиться с нею будет не так-то легко. Она пойдет на пролом, будет драться и когтями, и зубами. Не обольщайте себя романтическими мечтами, Билли. Иногда я начинаю подозревать, не течет ли в ваших жилах ирландская кровь. Я тоже никогда не видал этой дамы, — продолжал Кёу, но говорят, что рядом с нею Все красавицы, прославленные в поэзии, мифологии, скульптуре и живописи, кажутся дешевыми клише. Говорят, что стоит ей взглянуть на мужчину, и он тотчас же превращается в мартышку и лезет на самую высокую пальму, чтобы сорвать ей кокосовый орех. Счастье этому президенту, ей-богу, вы только вообразите себе — В одной руке у него, черт знает, сколько сотен и тысяч долларов, в другой — это кисейная сирена. Он скачет, сломя голову на близком его сердцу осле, кругом пение птиц и цветы. А я, Билли Кьюоу, по причине своего великого благородства должен корпеть в этой глупой дре и ради насущного хлеба бессовестно коверкать в физиономии этих животных лишь потому, что я не вор и ни мошенник. Вот она справедливость. «Не горюете сказал Гудвин, — «что это за лисица, которая завидует гусю? Кто знает, быть может, прелестная Гилберт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии после того, как мы отнимем у нее президента». «Что будет совсем не глупо с ее стороны», — сказал Кьоу. «Но этому не бывать. Она достойна украшать галерею богов, а не выставку цинкографических снимков». Она очень порочная женщина, а этому президенту просто повезло. Но я слышу, что там за перегородкой ругается Кленси, ворчит, что я лодорничаю, а он делает за меня всю работу. Кьоу нырнул за кулисы своего ателье, и скоро оттуда донесся его неунывающий свист, который как будто сводил на нет его недавний вздох по поводу сомнительной удачи беглого президента. Гудвин свернул с главной улицы в боковую, которая была гораздо уже и пересекала главную под прямым углом. Эти боковые улицы были покрыты буйной травой, которую ревностно укращали кривые ножи полицейских для удобства пешего хождения. Узенькие каменные тротуары бежали вдоль невысоких и однообразных глинобитных домов, На окраинах эти улицы таяли, и там начинались крытые пальмовыми листьями лачуги карибов и туземцев победнее, а также плюгавые хижины ямайских и вест инских негров. Несколько зданий возвышалось над красными черепичными крышами одноэтажного города. Башня тюрьмы — отель «Делос Эстронхерос» — гостиница для иностранцев. Резиденция агента пароходной компании «Везувий» — торговый склад и дом богача Бернарда Бреннигена, развалины собора, где некогда побывал Колумб, и самое пышное здание — Касса-Морена, летний белый дом президента Анчурии. На главной улице, параллельно берегу, на Королийском Бродвее были самые большие магазины, почта, казарма, распивочные и базарная площадь. Гудвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Бренигену. Это было новое деревянное здание в два этажа. В нижнем этаже помещался магазин, в верхнем обитал сам хозяин. Длинный балкон, окружавший весь дом, был тщательно защищен от солнца. Красивая бойкая девушка, изящно одетая в широкое струящееся белое платье, перегнулась через перила и улыбнулась Гудвину. Она была не темнее лицом, чем многие аристократки Андалузии. Она сверкала и переливалась искрами, как лунный свет в тропиках. «Добрый вечер, мисс Паула», — сказал Гудвин, даря ее своей неизменной улыбкой. Он с одинаковой улыбкой приветствовал и женщин, и мужчин. Все в Коралео любили приветствия гиганта-американца. — Что нового? — спросила мисс Паула. — Ради бога, не говорите мне, что у вас нет никаких новостей. Какая жара, не правда ли? Я чувствую себя, как Марианна в саду. — Или то было в аду? — Ах, так жарко! — Нет, у меня нет никаких новостей, — сказал Гудвин, не без ехидства, глядя на нее. — Вот только Джедди становится с каждым днем все ворчливее и раздражительнее. Если он в самом близком будущем не успокоится, я перестану курить у него на задней веранде, хотя во всем городе нет такого прохладного места. «Он совсем не ворчит!» — воскликнула порывисто Паула Бренниган. «Когда он...» Но она не докончила и спряталась, внезапно покраснев. Ибо ее мать была метиска, испанская кровь придавала ей прелестную пугливость. которая служила украшением другой, ирландской половины ее непосредственной души.